Глава 23. Через пару дней нас снова позвали на разговор местные архимаги. Сообщили, что мы свою часть договора выполнили, так что и они не станут нас обманывать. С этого дня имперцы могут приезжать в их земли и собирать нужные травы. Советник пытался продавать договор, что нам просто будут нужное продавать, но тут одаренные были непреклонны. Наши же просто пообещали, что просто закроют глаза на присутствие чужаков. Не более. Тут Кернилс, который, как оказалось, был на нашей стороне, сообщил, что мы тоже можем запросто разбить себе тут небольшие огородики, как местные, чтобы проблем не было. Достаточно найти нужные травы и просто не рвать их сразу, а дать вырасти и следить за этим местом. Со временем проблем в редких ингредиентах для зелий не будет. Вообще, Архимаг был полностью на нашей стороне, да и некоторые его коллеги изменили свое отношение к пришлым. Мы так и не узнали, что сюда приволокли, но явно что-то ценное. Как нам сообщила Алинда, так мало было желающих ехать в пустыню только потому, что многие считали, будто этих записей уже нет, были уничтожены во время войны. А нет, ошибка вышла, целы они в полном объеме. Причем договор распространялся не только на этот город, но и на все обжитые земли. Также советник просил, чтобы местные открыли у нас свое посольство, или хотя бы их представители были на побережье, но снова получил отказ. Архимаги уперлись и больше, чем обещали, делать не хотели. «А вы не хотите, чтобы ваши ученики проходили у нас практику?» – неожиданно поинтересовался Рагон. «Зачем нам это?» – удивленно спросила Алинда которая теперь сидела не в зале вместе с нами, а за столом с остальными архимагами. Как это зачем? У вас должна быть возможность защитить свои земли от врага, чтобы ваши боевые маги не боялись убивать людей. Наши земли и так защищены, проворчала женщина. Серьезно? А что вы будете делать, если те же пустынники к вам придут с кучей разных тварей? Мы сможем за себя постоять, не переживайте, отмахнулся Кернилс. В общем, все наши предложения отклонили, несмотря на настойчивость. Советник тут же потребовал собираться обратно. Видно, спешил доложить императору, что справился с поручением. Похоже, старика вообще не волновало то, что даже если мы и пойдем сейчас, то будем несколько месяцев ждать на побережье прибытия кораблей. Остальные так не торопились, да и настояли на том, чтобы остаться. Опоздать на корабли не боялись, местные пообещали нас проводить. Занимался я тем же самым делом, что и в прошлый раз. Только на этот раз в джунглях вместе со мной бродили Гретта с Алиндой. Это раньше женщина была старой и не могла себе такого позволить. А сейчас все изменилось. Остальные же сидели в домах. Чем они там занимались, не знаю. Может, просто бездельничали. Удалось выпросить у Алинды заклинание, с помощью которого создают место силы. В их библиотеке подобное было. «Тебе-то это зачем?» – спросила она у меня. Ну вы же знаете, что мы нашли две сферы, точнее четыре. Правда, две ваш коллега прибрал, а две мы взяли. Думаешь, что одну тебе дадут? со смехом спросила моя супруга, которая не была в курсе того, что у меня уже готовое изделие есть. Не дадут, ответил я. Но мало ли, вдруг расщедрится император. Да и вообще, знания лишними не бывают. В общем, за месяц я выучил это заклинание, и это с зельями ускорения который мы сами и сделали. Стелла все же добилась своего. Выдал я ей одно зелье молодости. Причем Грета была не против этого. Тут же женщина пришла к Алинде с просьбой омолодить ее. Только вот мы были против этого. «Ты в своем уме?» – поинтересовался Рагон. «Хочешь сделать все, чтобы нас сюда больше вообще не пускали? Что не так-то?» – возмутилась женщина. «После омоложения ты пару месяцев будешь вести себя как идиотка» пояснил универсал, а после задумался. Хотя ты и так себя всегда так ведешь. А станет еще хуже. Дождись, когда в империю приедем. И делай, что хочешь. Совместными усилиями удалось убедить женщину. Только вот теперь она вместе с советником начала нудить, мол, нужно возвращаться. Рагон тут же заметил, что присутствие зелья и без омоложения на скудаумный мозг Стеллы действует. Сказали же, что кораблей пока нет. Незачем спешить. В порт нас отправляли двумя группами. Не пожелали местные сразу большой толпой идти. Причем в одной группе был я, Гретта и Рон, который не захотел меня оставлять. Ну, само собой, Гархи и Грифончик тоже были с нами. Впрочем, только из-за моих питомцев и пришлось отправляться отдельно от остальных. Больно они много к себе внимания привлекали. А оно в джунглях может плохо закончиться. Кстати, местные согласились оставить лодки на том островке, где мы плоты делали, чтобы тем имперцам, которые прибудут после нас, было проще добираться. Само собой, сфера была у Лерона. Он еще раз напомнил моим дружинникам, чтобы держали язык за зубами. А в порту не смели пить алкоголя. Была такая возможность. Имелась опасность, что кто-нибудь из них проболтается, когда напьется. Мол, скоро у нас в графстве свое место силы будет, так что все нам нипочем. Ну, или сообщат, что скоро станут баронами, а потом их раскрутят. А в связи с чем это граф так расщедрился? Мы шли во второй группе. Если Рагон ушел ранним утром, то мы после обеда. Грифончик рос гораздо медленнее Гархов. А может, мне просто так кажется. Он за несколько месяцев мне по плечо стал, покрылся перьями. Даже немного стал летать, только на небольшие расстояния. Хотя в случае опасности или чтобы поймать добычу, его сил хватит. Радовало, что он себя сейчас мог сам обеспечивать вместе с гархами, хотя едой для него во время перехода по морю придется озаботиться. Ему нужно желательно каждый день питаться, самое редкое через день, иначе он сам начнет себе искать добычу. А в море это может плохо закончиться. Первую группу мы догнали, это учитывая, что никуда не торопились, шли медленно, не пытались себя загнать. Хотя у нас все были молодые, а там, видно, тормозил советник. Даже Стелла ходила намного бодрее. После перехода по пустыне в джунглях я себя чувствовал намного лучше. Тут хоть попить можно в любое время. В общем, последние два дня путешествия по джунглям шли все вместе, несмотря на ворчание провожатых. Нам один раз даже в бой пришлось вступить с какой-то тварью. Только ее гархи заметили, так что совместными усилиями убили. Больше никаких проблем не было. Причем Грифон себя в этом бою вообще никак не показал. Зато жрать поскакал самый первый На сражение он просто наблюдал со стороны Ожидая, когда гархи все сделают Видно, маленький еще Вот и не лес Опасался непонятных созданий Провожатые также оставили нас в джунглях Недалеко от стен А сами ушли Группу высыпала встречать вся крепость Причем были тут и гвардейцы Только в урезанном составе Этот год для них тоже не был легким Много людей погибло на стенах По-моему, они радовались нашему возвращению даже больше, чем мы. Тут же обступили величественную Стеллу. Начали предлагать ей свою помощь. Несколько человек даже ее багаж приволокли, чтобы переоделась. Такое ощущение, что она сейчас этим у всех на глазах займется. В общем, показывали свою радость. Естественно, и Грифон привлек внимание окружающих. Благо, что люди не стали его трогать. Он снова нервничать начал. Потом нас потащил к себе Архимаг начальник этой крепости. Снова начались расспросы, уточнения и прочее. В общем, все как обычно. Кораблей еще не было, но пришли мы вовремя. Как раз сезон штормов закончился, так что за нами должны были отправиться. Тут и Архимаг начал делиться новостями. Как он сообщил, радость от прибытия такого бравого усиления в его крепость быстро закончилась. Да, гвардейцы были элитой, но вот в свободное время они любили веселиться. А вот с этим в крепости были проблемы. Не было тут женщин, которые по балам шатаются. Тут вообще с женским полом были проблемы. Все или женаты, или совсем молодые. Начались проблемы. Гвардейцы начали ухаживать за замужними. Видно, решили, что к их благородиям будут относиться как в империи. Успокоились они только тогда, когда количество трупов превысило все допустимые нормы. Их просто начали вырезать по ночам или гибли при разных обстоятельствах. Несколько раз у них были дуэли с местными. Не всегда везло именно местным жителям. Иногда и гвардейцы брали верх. Вскоре архимагу это безобразие надоело. И следующего гвардейца, который решил поухаживать за женщиной, просто повесили. Устал архимаг смотреть на этот беспредел. Воинам императора было наплевать, что женщины сами против такого общения старались добиться своего. Даже мужья простолюдины не смущали. В общем, немного пошумели пришлые, да угомонились. Причем Архимаг даже радовался, когда эти придурки, как он сообщил, гибли на стенах. Один раз даже было такое, что несколько пьяных гвардейцев наспор ночью решили добежать до стены джунглей и вернуться обратно. Из десяти взрослых и, казалось бы, умных людей спасли только одного. Их только спустили со стены, как тут же все и погибли. Не заметили хищников в темноте, спасли только одного, да и то, потому что его спускали последним и успели поднять обратно, пока остальных доедали. А когда поплывем в империю, поинтересовался Тамир, его все же отпустил наставник вместе с нами, родителей у него не было, так что тут парни ничего не держало Как ему сообщил учитель, у него сейчас и так забот прибавилось. Так что уделять должного времени своему подопечному он просто не сможет. Вот так легко и просто отправил неизвестно куда. Про империю в джунглях знали, причем выставляли нас исчадиями ада. Парень, конечно, погоревал, потому что его наставник даже не удосужился ему хоть какой-то план учебы написать. Просто сообщил, что парень может отправляться куда захочет. Недели через две-три, сообщил я ему, парня тоже пригласили к Архимагу в дом, как почетного гостя. Его тоже хозяин дома много расспрашивал о жизни. Причем Тамир все рассказывал, ничего не утаивал. Хотя что такого интересного он мог сказать? Никогда из своей глуши не выходил. По-моему, он в пустыне получил впечатлений больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Он даже отвечая, умудрился съезжать на эту тему. Во время перехода по джунглям он был не со мной в группе, а со Стеллой, которая всю дорогу его уговаривала ехать к ней в гости, а не ко мне. Но, как я думаю, безуспешно. Он даже сейчас на нее косится, как на врага народа. Видно, достало своими обещаниями. Корабли за нами вышли даже раньше, чем мы их ждали. Как выяснилось, они вышли еще тогда, когда шторм не стих. Даже не знаю, император там так копытом бил и требовал ускориться или это затея капитана, командира этого небольшого флота. В общем, это нам было на руку. Как правило, после штормов довольно-таки долго была хорошая погода. Так что повезет, и во время путешествия проблем не будет. Грифон на корабле, видно, устал голодать. Все же досато его не могли кормить. Поэтому он сам начал добывать себе пищу. Рыбу ловить. Взлетит над кораблем и летит над ним. Потом камнем обрушится в воду. После чего взлетает уже с рыбиной в передних когтях. Причем некоторые экземпляры с трудом до палубы доносил. Все это время все внимательно глазели на Грифона. Когда он просто ходит по палубе, никого это не интересовало. Людей привлекал именно полет. Я даже немного переживал, когда Грифон ловил рыбу. Опасался, что его самого схарчат. Но видно, он сверху видел, когда можно хватать рыбу, а когда нет. Кстати, не всю рыбу ели гархи. От некоторых воротили нос А вот моему Дайо, как его назвала Гретта Все было нипочем Похоже, что и яд на него не действует Заявил Рагон, когда Грифончик съел очередную рыбу Это точно была ядовитая А он вообще от нее ничего не оставил А что раньше-то не сказали, возмутился я Так ты не спрашивал, пожал плечами Архимаг Да, лечить такую тварь невозможно Полностью магию игнорирует. Это на самом деле было так Один раз он повредил себе лапу, так мне вообще не удалось ничего сделать, просто перевязать, только и всего. Благо, что регенерация у этих существ сумасшедшая, даже лучше, чем у гархов. Море мы пересекли почти без проблем. Был небольшой шторм, но это ерунда, привычное явление в этих водах. В этот раз даже корабли не повредили, в связи с этим в прибрежном порту задержались только на день. Тут уже все требовали отправляться дальше. «У меня там целое графство без присмотра, да и у остальных дела были. В общем, вскоре мы были в столице. Думал, что нас сразу к императору потащат, но нет, дали время привести себя в порядок. Хотя Стелла жила во дворце, да и советник тоже рядом жил, так что с ними император и без нас пообщается. Может, меня вообще трогать не будут? Подожду немного, да отправлюсь к себе. В конце-то концов, свою часть сделки я выполнил, Неплохо было бы напомнить главе государства, что он мне землю обещал. Вызвали через два дня. Причем потребовали взять с собой Грифона. По-моему, уже в первый день нашего пребывания в главном городе Империи уже все знали о том, что у меня появился Грифон. Еще в порту он наделал много шума. Все сбежались смотреть на такое чудо. Он еще на подъехавшую карету Стеллы взгромоздился. Видно, чтобы его лучше все рассмотрели. Люди толпились, галдели, но подходить близко не спешили, видно, опасались, и не напрасно. К императору пригласили не только меня, но и мою супругу, которая нарядилась в лучшее платье по такому поводу. На этот раз даже гвардейцы за нами приехали в качестве сопровождения, несмотря на то, что у меня тут и своя дружина имелась. Впрочем, Лерон отправился вместе со мной, как и два десятка дружинников. Остальные остались у меня дома. Сферу охраняли, причем те, которые вообще про нее не знали, остались в особняке. «Спасибо тебе, граф!» – заявил император после приветствия и после того, как меня расспросили, как раздобыл Грифона. «Ты мне помог, а я в долгу не привык оставаться, так что все, что тебе пообещал, выполню». Народу было в зале много, как будто на бал собрались, в основном это были дворяне. Поглазеть на редкое магическое существо вышла вся семья императора в том числе и омолодившаяся старая галоша, вдовствующая императрица. Все, кроме нее, вели себя прилично, а вот она смотрела на меня, как на своего личного врага, как будто должен ей что-то. Благожелательную атмосферу, которая была в зале, она и испортила, тварь такая. Зелье молодости еще привез? Довольно-таки грубо спросила она меня, когда император прекратил свои расспросы. Тут вообще не было разговоров о том, о чем мы беседовали с аборигенами с неизведанного материка. Видно, и без меня императору доложили. Его интересовал только Грифон, и как он мне достался. Ну, и еще лично вручил мне документы на владение очередным куском земли. На вопрос его матери я не ответил, сделал вид, что не понял, что она ко мне обращается. «Ты что, недограф, оглох что ли?» – зло спросила вдовствующая императрица. Эти слова я тоже проигнорировал. Гвардия посмотрела на воинов женщина. Видно, власть решила свою показать. Да не вышло. Император сидел и с полуулыбкой наблюдал за мной. Видно, ждал, когда я что-то грубое скажу его матери. По сути, уже ее оскорбляю своим игнорированием. Только и она все грани переходит. Вон даже дворяне зашушукались. Причем некоторые высказывали свое неодобрение таким поведением женщины. Я давно начал замечать, что мои питомцы Гархи, а теперь и Грифон, чувствуют мое поведение. Если я к кому-то плохо отношусь, то и они ведут себя так же, хоть я и никак свое поведение не пытаюсь показывать. Например, к той же Стелле я последнее время относился с долей юмора. Смешно было на нее смотреть, как она нос задирала. Вот нанести ей вред у меня не было желания. Зато шутил над ней, когда удобный момент предоставлялся. Да и не только я, остальные архимаги тоже. Например, она морщила носик, когда ей еду на палубу приносили. Мол, не люблю такую гадость. Токрагон в полный голос заявил, что она змея ела и не морщилась, так что пусть жрет, что дают. Произошло это при гвардейцах, которые едва челюсти на пол не уронили. В результате к Стелли и мои питомцы стали относиться, даже не знаю, как сказать, как к игрушке, что ли. Один раз, когда мы уже поднимались по реке, Грифон ее даже в воду столкнул. Причем я видел, что он это сделал специально. Вроде бы как попятился и столкнул, несмотря на то, что женщина в это время вопила за его спиной. К императрице же я относился плохо, причем если бы она подохла, вообще бы не расстроился. После ее приказа гвардейцы шагнули в мою сторону, но замерли. Грифон стоял около меня. Вид у него был не очень грозным. Но вот едва пятеро воинов сделали ко мне шаг, как тут же все изменилось. Пол в зале вроде бы был мраморным. Так вот этот мрамор начал крошиться под когтями Грифона. Так он в него вцепился и присел, приготовившись к прыжку. В зале повисла напряженная тишина. «Успокой своего питомца!» С угрозой в голосе произнес император, а вокруг нас уже собирались гвардейцы с арбалетами. Часть дворян отошла назад, а вот часть стояла на месте и хмурилась, потому что императорская семья сама спровоцировала конфликт. Ваше императорское Величество, обратился я к главе государства, скажите, а чем я вас так расстроил? Что почти каждый раз, когда я прихожу к вам, то выслушиваю оскорбления. Вот и сейчас выполнил приказ а в ответ грубости! «Да кому ты нужен оскорблять тебя?» Взвизгнула вдовствующая императрица. «Тебе задали вопрос. Отвечай. Или гордый стал?» «Аристократы все гордые!» Неожиданно подал голос герцог Зоран. «Он тоже тут присутствовал, как и его супруга. Также тут был и мой бывший учитель, Ранос. Или вы считаете, что кто-то должен терпеть ваше оскорбление?» «Твое какое дело!» Тут же набросилась на него женщина. «Стэн мой друг». А вообще такое поведение всех касается. Если графу неизвестно, то я могу сказать, что наши предки согласились вашему роду верно служить только из-за того, чтобы наша империя была крепкой стеной и никто не мог ее сломить. Вы же своим поведением настраиваете аристократов против себя. Это точно! Неожиданно поддакнул кто-то из толпы. После такого отношения и происходят бунты. У императора врагов хватало. Так что они тоже решили голос подать. Так, чтобы остальные услышали. Ну а что? Тут мать главы государства сильно накосячила. Ладно бы она мне говорила подобное с глазу на глаз. А тут столько людей. Успокойтесь, господа. Наконец-то разродился император, который, видно, сам жалел, то сразу мамашу не заткнул. То есть ты выходку графа так и оставишь? Он меня проигнорировал. Рот свой закрой. Довольно-таки грубо оборвал ее император. В этот момент я сразу понял, что теперь женщина сделает все, чтобы жизнь мне испортить. В зале снова повисла тишина, которую нарушила герцогиня, подруга вдовствующей императрицы. Диву даюсь, у нее, похоже, все окружение с головой не дружит. «Да пусть вон на жену свои зелья использует. Она после путешествия что-то постарела», — заявила эта старуха. «Потасканная стала. До твоего состояния мне еще далеко». Лучезарно улыбнулась Гретта, причем ответила сразу, как будто знала, что ей скажут. Даже мне рта открыть не дала. Если мать императора я бы не стала оскорблять, то эту старую вешалку с радостью, с чего бы мне отмалчиваться? рагон после слов моей супруги громко расхохотался, да его и остальные одаренные поддержали. Даже император улыбнулся. «Так, граф, я вас больше не задерживаю», — заявил император. «Еще раз благодарю за верную службу». Перед уходом договорился с Рагоном о встрече, причем хотел было к нему в школу приехать, он же там в основном жил, но наставник сообщил, что сам ко мне прибудет. «Больше скрывать то, что у меня есть заряженная сфера, я от него не хотел. Мне нужно четыре архимага. Я первый, вторым будет Рагон, потом Раст и Ранос». С ними, своими бывшими учителями, я и решил создать у себя в городе место силы. Больше сильных архимагов, которым можно было бы доверять, я просто не знал. Не стел уже звать? Рагун приехал ко мне утром. Видно, решил не откладывать серьезный разговор. Я его сильно заинтриговал своим заговорщицким голосом. «Что у тебя случилось?» — полюбопытствовал он, едва мы поздоровались. «Боишься, что тебя родительница императора прибьет? Не бойся!» Император не позволит, тогда ему лучше самому трон оставить. Больно у тебя, как оказалось, заступников много. Хотя они скорее для себя стараются. Но тем не менее. Не боюсь, отмахнулся я. Дело есть серьезное, причем для одаренных, которым можно доверять. Что за дело такое? подобрался Архимак. Вы знаете заклинание, с помощью которого можно место силы сделать. Говорил же тебе начал учить, но немного не доучил. Кстати, собирался этим как раз и заняться в свободное время. А тебе это зачем? А ваши друзья, Раст и рано знают? Понятия не имею. Ты на самом деле считаешь, что я про них все знаю? Так к чему эти вопросы? Да тоже хочу в своем городе место силы сделать, ответил я. Только там нужны четыре архимага. Я вот выучил заклинание. Нужно еще трое, кому доверять можно. А сферу ты где возьмешь, затейник? Расхохотался Рагон. Все-таки прибрал одну к рукам в этой лаборатории негодник. Только тут я тебя разочарую. Ты ее заряжать будешь не одно десятилетие. А если попросишь допустить тебя вместо силы, то император у тебя заберет такую ценную вещь. Так вот. Так что придется тебе самому заряжать. Ну а потом обращайся. Мы тебе поможем. Только больше никому не говори, что у тебя такая штука есть. Не надо. Глава государства, конечно, силой у тебя ее забирать не будет но точно сможет найти способ на что-нибудь выменять». «Вот!» — я вздохнул и достал из-под стола сферу, после чего положил ее перед архимагом. Рагон уставился на нее, как загипнотизированный. Даже моргать перестал. Минут пять так просидел. «Ах ты, засранец!» — выдохнул он наконец. «Ах ты, проныра и негодяй! Я-то, старый дурак, еще думал, что ты в этой лаборатории возмущаться и ныть не стал!» «Мол, я нашел сферы, отдайте мне одну. Даже приготовился тебя убеждать, что не стоит даже браться за это дело». «Так вы мне поможете?» — спросил я. «Вашим друзьям можно довериться в таком деле?» «Помогу», — кивнул Архимаг, оторвав взгляд от сферы. «Взамен буду работать в круге силы, когда захочу. Четыре дня в месяц». Тут же начал я торг. Ну, а Архимаг его подхватил. В результате решили, что пять дней в месяц он имеет право находиться там. Его коллеги только три дня. Я там тоже буду работать. Магическая книга у меня есть, причем из той самой лаборатории. Тут много всяких интересных и полезных зверюшек имеется. Вот и буду их создавать. Конечно, император быстро про это узнает. Но вот город он у меня точно забирать не будет, как и землю. Скорее будет просить, чтобы его людей пускал для работы. Да и остальные архимаги будут готовы платить, чтобы у меня вместе силы побывать. В общем, в будущем придумаю, что брать за посещение. Хотя что думать, сами пусть придумывают, что мне предложить. Например, сам глава государства трех моих вассалов сделает баронами, и я им земли дам. Через три дня мы уже ехали в мое графство. Нанял двух магов земли, которые должны будут усилить мою постройку, в которой планировал место силы сделать. Первоначально она строилась для гархов, сейчас же я рассказал, якобы там теперь грифон будет жить, поэтому и тороплюсь. Все должны сделать маги, причем выложить за их услуги пришлось очень много, чем сильно их удивил. Например, крышу снести могут простые рабочие, зачем к одаренным-то обращаться? Да и вообще, с какой целью усиливать стены с помощью магии? Почему строение без крыши? Это я объяснил. Грифон летать умеет, поэтому без крыши. Да и сам он сильный, так что боюсь, что простые каменные стены развалит. Гретта только когда Рагон ушел, узнала, что у меня есть сфера. Весь день со мной не разговаривала. Хоть толком не знала, для чего нужна эта штука. Естественно, наше возвращение на территорию баронства не осталось незамеченным. Сначала нас увидели конные разъезды, и тут же отправились гонцы ко всем своим баронам. Потом на одной из стоянок примчалась стая гархов. Они, скорее всего, тут где-то и носились по лесу, живность гоняли. Хотя кто их знает, может, и специально тут крутились, ожидали возвращения. Я тут же был сбит с ног и весь облизан. Потом гархи полезли к Грифону знакомиться. Причем они вели себя намного спокойнее, как будто чувствовали, что это свой и его трогать нельзя. Пришлось Грифончику на крыше кареты спасаться. А когда туда лезли любопытные гархи, взлетал. Без меня бароны не сидели без дела. Вон даже гостиницы на дорогах построили. Деньги так зарабатывают. Постепенно начали подтягиваться и мои вассалы. Видно, бросали все свои дела и встречали. А после мы вместе ехали в город. К счастью, за время моего отсутствия ничего плохого не случилось. Несколько баронов просились под мою руку. Были и такие, которые создали свой союз, чтобы отбиваться от агрессивных соседей. В этой части бывших свободных баронств мое графство было самое сильное, вот меня и опасались. Наши дети тоже были живы и здоровы. Даже за город выехали нас встречать, естественно, под охраной. Как обычно, устроили небольшой пир, куда всех и позвали. Три дня гуляли, после чего пришлось окунуться в работу. Объезжал свои земли, выслушивал доклады, да и сам отдавал поручения. Мне же новые земли нужно осваивать. Благо, что с людьми проблем нет. Через месяц прибыли мои наставники. Они уже были в курсе, для чего их пригласил. Даже начали изучать заклинания. Причем сориентировались одаренные довольно-таки шустро. Взяли и купили у меня дома в городе. И цена их не смутила. После этого дружно засели в моем замке, даже еле в своих комнатах, так торопились. Уверен, что они еще и к императору обратятся, чтобы дозволил служить недалеко от моего графства. Хотя, может, просто уйдут на покой. Все же возраст почтенный. Пока они изучали заклинания, нанятые маги сделали свое дело. Так что все было готово для места силы. Причем Рагон начал поторапливать своих коллег. «Эти ребята поняли, для чего такое сооружение строят», — сообщил он нам. «Скоро об этом узнает и император, так что тянуть нельзя. Пришлось выделить старикам зелье ускорения. Мы их тоже на неизведанном материке делали. Как оказалось, другим магам так не повезло. Никто им подобного делать не позволял. Конечно, никто и не запрещал. Хотите зелье? Идите, ищите ингредиенты. Вот и все». С самого утра я сильно нервничал, как и мои коллеги. Сегодня мы наконец-то решили сделать задуманное. Моя нервозность передалась Гархам и Грифону. Это был сигнал для слуг, что меня лучше не трогать. Снова собрались в моей комнате, повторили заклинание. Ошибаться во время этого ритуала нельзя, можно погибнуть. Была еще одна опасность. У нас просто может не хватить магического резерва и просто выжжет изнутри. Что это значит, я понятия не имел. Но в книгах так написано. Смущало то, что якобы раньше одаренные были сильнее. Только вот Рагон не был с этим согласен. Ладно, вздохнул наставник, хватит тянуть. Пошлите творить историю. Это на самом деле можно было назвать так. Потому что уже несколько столетий никто не проводил таких ритуалов. А может и тысячелетий. Поэтому и репетировали. Под дверью меня встретил Лерон с Гретой. «Какие будут приказы, господин?» – поинтересовался воин. «Всех людей от постройки убрать», – приказал я. «Мало ли что». Пришлось Игархов отгонять, потому что питомцы чувствовали мою нервозность и не хотели меня оставлять одного. Сложнее было с Грифоном, который просто взлетел в воздух и кружился над нашими головами. С этим тоже справился. Зато пока отгонял своих животных, немного успокоился. Со вчерашнего дня, пожалуй, для всех жителей города перестало быть тайной, что мы собрались делать. Сейчас на замковой стене собралась толпа, которая глазела на нас, благо, что на приличном расстоянии находится. Тишина стояла такая, как будто мы в мертвых землях, просто стоят и смотрят. Всем уже было известно, что если что-то не получится, то нас из этого здания без крыши вынесут вперед ногами. «Готовы?» – спросил я Архимагов, когда мы вошли в строение. «Начинаем!» – бросил Рагон, и мы приступили к чтению сложного заклинания. Сначала ничего не произошло. Я даже подумал, что не вышло создать место силы. Спустя секунд десять мой магический резерв начал истощаться. Рывком. Даже при использовании самых сложных заклинаний такого не было. Уже секунды через три я не мог стоять на ногах. Рядом попадали мои коллеги. После этого накатила страшная боль, из-за которой я запаниковал. Возникла мысль, что мы ошиблись и теперь умираем. Боль нарастала, пока сознание не погрузилось в беспамятство. Очнулся от того, что Линда самозабвенно облизывала мне лицо шершавым языком. Только когда я начал вставать, оставила это дело и теперь уставилась на меня, как бы спрашивая, все ли со мной в порядке. Рядом застонали мои коллеги. Слава богу, все живы. Видно, Рагон пришел в себя намного раньше, чем я. Только вот в его умственной способности я начал сомневаться. Лежит Архимаг на спине. Из носа кровь течет, а он, как дурачок, улыбается. Глянув вверх, я тоже улыбнулся. Наверное, теперь на него похожу. Вверху, прямо над нашими головами, как будто танцевали в воздухе огромные разноцветные магические жгуты. Конец книги. Продолжение следует.